Номер 60. Что верблюды прячут в горбах? Корабли пустыни. О выносливости и неутомимости верблюда, о его способности выживать в экстремальных условиях ходят легенды. И большая часть из них — чистая правда. Эти животные прекрасно чувствуют себя в самых засушливых регионах планеты, где днем стоит невыносимая жара, ночью холодно, и при этом практически нет воды и растительности. Каждая часть организма верблюда приспособлена к суровому климату пустыни. Его глаза защищены густыми ресницами, чтобы в них не попадал песок. Суставы – мозолями, чтобы можно было опускаться на раскаленную поверхность. Ноздри верблюда очень узкие. Он держит их плотно закрытыми, сокращая испарение влаги. Температура тела этого стойкого животного может колебаться от 34 градусов по Цельсию ночью до 41 градуса по Цельсию днем, безо всякого вреда для его здоровья. Так осуществляется терморегуляция. Но самая удивительная способность верблюда заключается в том, что он способен обходиться без воды около 10 дней, а без еды и того дольше. Секрет такой выносливости заключается в его горбах, где хранится до 150 килограммов жира, прекрасного источника питательных веществ для организма. Перед тем, как верблюд начнет путешествие через пустыню, хозяин его откармливает и поет большим количеством воды. Горбы становятся полными и твердыми. По мере расходования питательных веществ горбы опадают. За долгий переход верблюд может потерять до 40% веса тела. Такой же цифры достигает процент обезвоживания. Но эта потеря восстанавливается очень быстро, буквально на глазах. Уставший верблюд подходит к воде, выпивает залпом несколько ведер и снова весит почти как прежде. И зноем дня не будет опален тот, кто в терпении гордом закален. Джалаладин Руми